«Это не моя замуровка!» Хорь заглянул в пролом, с шумом втянул в себя воздух. «Пахнет, как в гробнице! Откуда она вообще здесь взялась? Здесь стенка была!» Леший сидел на корточках, спустив на лобник с фонарем на подбородок и неторопливо перебирал осколки кирпича и бетона на полу. Насчет гробницы хорь перегнул. Пахло вполне прилично». обычной подземной сыростью без канализационной вони да точно говорю не моя повторил хорь чуть громче я бы уже признался чего мне выкобениваться ясное дело не твоя сказал леший в пол хорь кивнул довольный что его услышали странно как-то выглядит не понимаю пятясь он отошел к противоположной стене встал в позу наполеона сложив руки на груди и «Это ж старый подвал, ясно?» «Подвал... Хм... Похоже, на него сами проходчики наткнулись, которые трассу здесь топтали. А, леший, не могли не наткнуться. Полезли из любопытства. И не долезли почему-то. Вон следующая стенка целая стоит, а они могли ее за полсекунды завалить. Что они там увидели? Чёрта лысого!» Хорь, не отрывая взгляда от замуровки, запустил руку в сумку, достал банку пива, открыл и глотнул. А потом взяли и вход заделали. «Что мне вообще непонятно? Ты понимаешь что-нибудь, Леший? Я не понимаю!» Леший молча выпрямился и стоял, обдумывая что-то свое и явно не слушая собеседника. Подошел к стене, приложил к ней кусок кирпича, поднятого с пола. Хмыкнул. Хорь еще глотнул пиво. Потом, шагнув для приличия на шаг в сторону и отвернувшись, помочился на стену. Потом открыл рот, чтобы задать лешему следующий вопрос из разряда вечных, но леший неожиданно перебил его. — Кирпич другой, — сказал он. — В смысле? — встрепенулся хорь. — С другого поддона. Или из другой партии. Может, вообще другая марка. Не знаю. По стене идет спецкладка. Такие госты в тридцатые годы были. Кирпич полусухого прессования. Для подвалов, для мокроты всякой. Он плотный, обожжен хорошо. Смотри, красный, как ягода. Теперь такие не жгут. Видишь? Ну? Хорь выбросил пустую банку. Сунул в рот пластинку Риглиса и стал жевать. В кирпичах каждый уважающий себя Диггер хоть немного доразбирается. Ну, например, чтобы понять, через какую кладку ты сейчас собираешься ломиться и что тебя на той стороне ожидает. В этом контексте весь кирпич делится на кирпич царский, кирпич советский и кирпич лужковский. Причем различить их совсем несложно. Но вот про какое-то там полусухое прессование хорь слышал впервые. «А замуровку делали из обычного кирпича, какой сейчас на стройках кладут», — продолжал Леший. «И цвета он другого, более поносного, и колется он легче. И хрен с ним», — согласился хорь. «А что дальше? Смысл?» Леший швырнул кирпич на пол. «Не знаю», — сказал он. Может, кто-то монеты здесь спрятал и замуровал, или труп, или строители случайно на спецтоннель вышли, сказал Леший. Хорь замолчал, потом вынул жвачку изо рта и прилепил к потолку. Чего ж мы тогда кота за хвост тянем? В ответ Леший расстегнул свою сумку, стоявшую на полу. Достал короткий титановый ломик, закаленную пику, такой же зубилый молоток. Хорь вооружился складной килограммовой киркой, изготовленной по спецзаказу. Работа началась. Они быстро раскидали внешнюю кладку и вышли в небольшой метр на полтора тамбур, за которым располагалась следующая стена. Хорь размахнулся, взял киркой точно посередке. Стена ответила глухим замогильным звуком. Там была каменная толща в четыре-пять кирпичей. Леший долбил зубилом раствор. Хорь поддевал вслед за ним кирпич, но он целиком не выходил. Крошился, приходилось вырубать по кусочку. Продвигались медленно. За час разобрали смотровое окошко в первом слое. Передохнули, отерли пот. Потом Леший снова взял зубилы и молоток. Еще час окошко расширилось. И вот в какой-то момент хорь вдруг резко обернулся и сказал «Гаси фонарь, а таз». Фонари погасили. Леший зажмурился, чтобы прогнать сетчатки остатки света. Потом открыл глаза. В обрамлении черного сажа разлома кирпичи на противоположной стороне чуть заметно отсвечивали. В тоннеле кто-то был. Леший опустил зубило в карман, перехватил удобнее молоток и, осторожно перекатывая ступню с пятки на носок, подошел к разлому и выглянул. Свет шел из перпендикуляра, возможно, из канала, через который они сюда попали. Это могли быть братья-диггеры, могли быть монтеры-говнопроходцы, могли быть бомжи-туземцы или погуны. Здесь царила полная неясность. — Что? — раздался за спиной шепот хоря. — Сваливаем тихо, — прошептал в ответ Леший. — Забьемся в щель, будем смотреть. Сумки, железки взял. Взял. Они отступили дальше по тоннелю и остановились. Какое-то время свет из перпендикуляра не менял своей интенсивности, будто замер на месте. Потом и обнаружил, что различает потную рожу хоря сбоку впереди и понял, что света стало больше. Он тронул хоря за плечо и сказал «Уходим». Ушли еще на десяток шагов. Стали слышны голоса, глухие, отраженные многократным эхом. Голоса обменивались короткими фразами. Лешему послышалось слово «здесь». «Здесь», «Не здесь», «Ты здесь», «Кто здесь?». Света еще прибавилось. Он был едкого белого оттенка, какой дают дешевые китайские фонари. Но фонарь был не один и даже не два. Леший решил, что придется уйти окончательно — потому что ментам тоже на складе выдают всякое китайское барахло. И только он успел это подумать, как рядом послышался шум падающего тела и железный ляск, хорь громко и отчетливо выругался. Леший повернул голову и увидел, что тот полусвидит, полулежит в луже, держится за колено, а рядом валяется его кирка и сумки. Леший одной рукой подхватил сумки, другую хватил хоря за шиворот и куда-то поволок. Потом хорь вырвался и вскочил на ноги. Когда леший снова обернулся к нему, он ничего не увидел. Свет исчез. «Хрень какая-то под ногами проскочила!» — начал жаловаться ему в ухо хорь. «Может, из этих?» И замолк. Тоже заметил. Они остановились, присели на корточки и сидели, не шевелясь, несколько минут. Темно, будто в цистерне с нефтью, и шумит где-то далеко вода. И кто-то движется, наверное, в этой темноте. Возможно, уже совсем рядом. Сейчас коснется тебя рукой или железом. Сердце останавливается, по спине течет ледяной пот. Еще минута. Еще. Никто никого не коснулся. Когда Леший включил фонарь, тоннель перед ними был пуст. Они вернулись к замуровке. Потом дошли до канализационной ветки. Никого. Но оставаться внизу было стрёмно, поэтому они прошли с полкилометра под уклон и выбросились через первый же удобный колодец. Была половина одиннадцатого. Поверхностники почти все уже забились по своим квартирам. Стараясь держаться в тени, Они устало шагали домой. Сейчас главное — на ментов не нарваться. Ведуха у обоих еще та, да и запашок соответствующий. Начнут докапываться, вопросы задавать, а то и в отделение потащат. У них, правда, отмазка заготовлена. Канализация дома засорилась. Пришлось дерьмо вычерпывать, трубы прочищать. «Тут придраться не к чему, да и нет смысла с говночистыми связываться, навара никакого». «Помнишь про хлопца того?» — спросил хорь, сворачивая в проходной двор. «Лютик, Люсик, кажется, Люсик». Хорь высокий, гибкий, гнется легко во все стороны, в любую дырочку, в любой ракоход пролезет. Лицо смуглое, как у полукровки, но сейчас испачкано так, что цвет и не разберешь. Только тонкие губы выразительно кривятся, когда он говорит. «Люсик», — подтвердил леший, — «тебя вызывали?» «Нет, сперва сержанта допросили. Он сказал, что я от него не отходил. Отмазал, короче». Несколько метров прошли молча. Леший заметил, что хорь опять жует жвачку. Вот чудак-человек. Руки грязные, по локоть в канализации, а ему почему-то не негадостно этими руками класть себе в рот всякую дрянь. «Как они ему пузо порвали, а?» — сказал хорь. «Очередью». Чуть позже добавил. «Туда, дураку, и дорога». Леший согласно молчал. В голове вертелась «дорога». Дураку дорога. Он не любил возвращаться домой этой дорогой. Этой или какой-нибудь другой, если она шла поверху, над землей. Он вообще не любил выходить наверх. Потом, через час-другой после выброса давление как бы выравнивается и уже не давит. Но вот сам этот момент, когда из темноты подвальной выходишь на свет, это он не любил. Будто кино закончилось, и в зале включили лампы, и все тянутся к выходу. Торопятся по своим скучным делам, а он с удовольствием остался бы и посмотрел еще. Вот хорь, к примеру, ему по барабану. Он отчаянный, спору нет, и в грязи этой, как свинья в своей стихии. Но потом ему надо наверх. отдышаться, выпить с друзьями-подругами, рассказать про свои подвиги. А и бы там, наверное, и остался, в трубах этих. Не на все время, конечно, но хотя бы пока ему не прискучит или пока вода не закончится. Пока не потянет наверх. До сих пор еще ни разу не тянула. Поэтому, закончив очередной спуск, Леший обычно возвращался домой через тоннели Прямиком в бойлерную своего дома на Сивцевом в Рашке. Такая дорога нравилась ему гораздо больше, но Хорю этого не объяснишь, да и живут они в разных местах. «Думаю, под Ордынкой», — сказал лешей, «Что?» — не понял Хорь. «Под большой Ордынкой выход в спецметро. Третья ветка, которую в восемьдесят шестом сдали. Светлый путь. Там где-то его и срезали». Хлопца, Люсика. А почему его на Новокузнецкой нашли? Чтоб место не светить. Спецметро как раз где-то здесь с Новокузнецкой аварийным аппендиксом соединяется. Там узкоколейка проходит. Охранники свезли от греха подальше. Только перед этим еще скальпелем поковырялись. Свинец достали. Откуда ты знаешь? Леший пожал плечами и ничего не ответил. У тротуара остановилось такси, распахнулась дверца, шофер выкрикнул из кабины. «Платовская где, они подскажете?» Хорь махнул рукой. «Отвали!» «Я думал, самострелы настраивают так, чтобы по ногам резать», сказал он минуту спустя. «Ну, чтобы не насмерть хотя бы». А они вон как, кишки наружу, суки!» «А что они будут с тобой делать безногим?» «К маме отвезут, думаешь? Первую помощь окажут, чтоб ты потом интервью направо-налево раздавал!» — хмыкнул Леший. «Самим добивать придется. Опачкаться неохота. Ненавижу, когда в живот мотнул головой хорь. Буль адская. А ты на корточках ходи!» — посоветовал Леший. «Тогда в голову сдохнешь сразу!» Вано рассказывал, кто-то из клуба диггеров МГУ собаку запускал на второй ветке. Полгода дрессировал, она его слушалась с полусвиста. Так вот, ремнем обвязал, к ремню мобильник с камерой приоттачил. И что? Самострел не дернулся даже. Только она и 50 метров не прошла. За первым поворотом села, задышала, как паровоз. Потом завыла. Хозяин орёт на неё, чтоб шла дальше, а она только воет, и ни в какую. А потом дёру обратно со всех ног, и больше под землю уже не шла. А потом, вообще, говорят, взбесилась, так её усыпить пришлось. И никто не может понять, что там за хрень какая. То ли излучение специальное, то ли ещё что-нибудь. Они уже давно перешли мост, именовали два квартала по узким улочкам с тыльной стороны Нового Арбата. Хорьку налево, на Молчановку, Лешему направо. Они остановились. Хорь что-то соображал. «Сколько ему лет было? Люсику?» — спросил он. 19 «Он высокий был? Толстый?» «Не знаю». Леший внимательно посмотрел на Хоря. «Не видел». «У мента своего разузнай!» Хорь выплюнул жвачку и хотел по привычке прилепить ее к потолку, но над головой было пасмурное московское небо, и он прилепил ее к стволу липы. «Так, на всякий случай, разузнай!» «Если думаешь погнать в спецтоннель какого-нибудь подростка, то забудь, — сказал леший, — будет то же самое, что и с Люсиком. Что, кто-то из знакомых?» «Племяш!» — рассмеялся Хорь. «Седьмой класс! Сто раз под землю просился! Шантажирует, гад!» «Ну таки грохнут там твоего племяша, если ты именно этого добиваешься!» Хорь больше не смеялся и смотрел в переносицу лешему. «Но как же попасть туда?» — сказал он. Леший пожал плечами. «В самом деле как? И нужно ли? «Зачем? Почему? Какая существует на свете важная причина, чтобы Диггеру попасть в спецтоннель, строго-настрого заказанный для простых смертных, оснащенный стальными дверями с электронными замками, датчиками движения, автоматическими пулеметами и какой-то еще непонятной хренью, от которой собаки бесятся? Но ведь не зря же выстроили эти заслоны! Ох, не зря!» А если есть причина у монтера, который строил спецтоннель, значит, есть причина и у Диггера. А на любую причину, если она уважительная, можно найти верный способ. «Есть одна идея», — сказал леший, — «не собака и не подросток. Ты, хорь, в цирке давно был».